Глава 30. Она вернулась к воде, потому что не смогла придумать другого выхода. Села на утренний поезд, самый первый с Викторией, с кивком отсчитала деньги у кассы, торопясь покинуть город. О том, куда едет, она старалась не думать. Путешествие по железной дороге, у которого есть начало и конец, успокаивало нервы. Добралась она... За несколько дней. Уже в последнем поезде, всего за пару часов до прибытия в Венецию, к ней подошел контролер и протянул руку. Фрэнки принялась рыться в сумке в поисках билета. «А вы знали, что это слово означает «возвращайтесь»?» спросила она, подняв взгляд, но контролер не ответил, и, решив, что он не понял, о чем речь, Фрэнки уточнила. «Слово «Венеция» я имею в виду». Он все так же молчал. уставив на нее ничего не выражающий взгляд. На вокзале ее встретил знакомый, влажный, пахнущий серый воздух и внутренности скрутила дурным предчувствием. На Вапоретто она добралась до причала Сан-Закария. Носильщики с удивлением смотрели на женщину, приехавшую без единого чемодана, и разочарованно отворачивались. Френки окунулась в город, не зная точно, куда направляется. понимая лишь, что он направляется куда-то. Прошла по набережной мимо Даниэля, нырнула в лабиринт узких коридоров, улиц, соединенных мостами и перерезанных каналами, стуча каблуками по мостовой, узнавая переулки, по которым когда-то бродила, и удивляясь, что помнит их. Пересекла кампо Санта-Мария Формоза, глядя, как мальчишки в сумерках пинают футбольный мяч, как старик Останавливается возле фонтанеллы, чтобы глотнуть воды. Все казалось таким знакомым, но в то же время не верилось, что она бывала здесь когда-то, что в этом городе прошла часть ее жизни. Все казалось таким чужим и далеким, но, впрочем, после наводнения весь мир стал для нее чужим. Френки двинулась дальше, вышла на окраину Костелло. В этот район туристы не забредали, здесь зеленели парки, и можно было на мгновение забыть, где находишься, сбежать от вездесущих примет Венеции. Именно сюда она много месяцев назад, еще в прошлой жизни, привела Джек. Погода стояла более промозглая, чем Фрэнки ожидала, и она вздрогнула, плотнее замотала шарф на шее. Людей вокруг почти не было, то ли слишком холодно для прогулок, то ли слишком поздно. Часы она оставила дома и потому не знала наверняка, и даже не пыталась угадать. Сумерки в Венеции обманчивы, кажется, будто мир залит непроницаемой тьмой. Да и ладно, Фрэнке свет уже ни к чему. Ускорив шаг, глубоко засунув руки в карманы пальто, она двинулась навстречу холоду, навстречу ветру, конечной точке своего маршрута. к воде. Туда, где уже не было видно суши, мостов, палацу где монотонная гладь лагуны простиралась до самого горизонта, и легко было поверить, что стоишь на берегу бескрайнего моря. Вдали едва виднелся укутанный туманом крохотный островок, который местные назвали «Островом мертвых». Наконец франки остановилась. Вот то место — которое она помнила, к которому стремилась. Она сама не знала, почему. Ничего примечательного здесь не было. Самый обычный причал недалеко от парка, в этот час уже пустующий, ни гондол, ни пассажиров. Впервые она приметила его в тот день, когда приходила сюда с Джек, и они вместе пили вино, купленное в Сфузо. Сегодня Фрэнки пришла одна, зная... что Венеция давно спит. Она шагнула на первую ступеньку, затем на вторую. Вода плескалась выше лодыжек, ошпаривая ледяным холодом горящую кожу. Она все спускалась, вот уже по колено, по поясу в воде. Стояла абсолютная оглушительная тишина, возможная только в Венеции. будто весь город, затаив дыхание, ждал. Фрэнки в этот момент почти поверила, что она последняя женщина на земле. Некому было опровергнуть эту гипотезу. Впрочем, подумала она, когда пальцы гили лежали ее ладонь, это не совсем правда. Фрэнки повернулась, взглянула на нее, на девушку, по плечам которой стекала копна рыжих волос, которая улыбалась ей совсем как тогда, в день знакомства, и улыбнулась в ответ. Держась за руки, они вместе шагали навстречу лагуне, пока плеск волн и зеленоватая морская вода, ласково колыхавшаяся внизу, не накрыли их с головой, пока гладь лагуны навсегда не сомкнулась над ними.